С лихорадочным взором сумасшедшего снимает трубку. «Кто? Протасов? Вы? К черту! Меня нет дома!» «Да-да-да... Надо идти... Надо идти... Ну, я как будто... Фу. Выпивший... Иван...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 Даже шекспировский мавр не любил так свою дездемону, как он любит мадам Громов. Ох, несчастный... Как это... Ну, как это... Ах, несчастный вдов! Ради нее, может быть, он и прозябает в этой дикой стране с этим... Детим человеком. Прохор Громов. Барин, ужинать прикажете? Как, как, как? Час есть что? не очень позавтракал. Эй, Иван. Иван пьет. Иди. Иван уходит. Да-да. Он помнит очень хорошо. Роща. Серп месяц справа. И она. Он бросился перед нею на колени. Он приник лбом к ее запаленным туфлям. Она подняла его, что-то сказала ему. Но он тогда был глух на оба уха, был безумен. Он крикнул «О да, о да».